Глава четвертая На рассвете мне все же удалось на пару часов задремать прямо на диване в гостиной. Но, ей-богу, лучше бы я этого не делала. После пробуждения голова оставалась тяжелой и напрочь отказывалась соображать, а яркое солнце серьезно портило и без того поганое настроение. Решив, что говорить в таком состоянии значит просто издеваться над собой, я отправила отвратительно бодрую группу кадетов на десятикилометровый кросс по пересеченной местности и устроилась под раскидистым деревом, задумчиво потягивая из большой глиняной кружки какой-то травяной отвар Влада, призванный поставить мою голову на место. Пока с задачей он не справлялся. В этом уголке мира сейчас царил самый разгар лета, так что сидеть можно было прямо на земле, уютно забившись в природное кресло из переплетенных древесных корней и закатав потёртые джинсы выше колен. Тали до сих пор не вернулась, заставляя меня волей-неволей начинать за неё переживать. А Влад с самого утра засел в лаборатории, передавая отчёт о нашем прибытии в обитель и попутно готовя какие-то жуткие природно-магические смеси. Впрочем, для него это было делом привычным. «Лариэль! Марион! Держите темп!» Резко окрикнула я чуть отставших на очередном круге девушек, и поморщилась от громкости собственного голоса. Рыжеволосая лекаря тут же подобралась, легко опередив группу из нескольких ребят и удерживая свою позицию. Упрямая и молчаливая Марион с видимым усилием увеличила темп, догоняя товарищей. Вообще-то ребята держались неплохо, а посланный вслед за ними импульс и щейка подтвердил, что сочковать они не собирались и выкладывались на дистанции по полной программе. К их несчастью, они пока не знали, что ждет их после пробежки. Иначе постарались бы разумно экономить силы, а не пытаться произвести впечатление на мастера, преодолев дистанцию вдвое быстрее, чем я от них требовала. «Как отдыхается?» Голос, бесшумно присевший рядом со мной нимфы, вытащил мое сознание из раздумий и хорошенько постучал по больной головушке, заставляя меня приглушенно зашипеть. Примерзко. Тали тихонько хихикнула и положила мне на лоб прохладную ладонь, давая напиться своей энергией и проясняя рассудок. «Спасительница!» — блаженно промурлыкала я, едва не растекаясь от удовольствия. «Спала бы по ночам нормально, глядишь, и спасать бы тебя не пришлось». Тали подобрала под себя ноги, внимательно глядя куда-то сквозь деревья. Понять, что она пытается рассмотреть, я никогда не могла. Лесные нимфы видят мир совершенно по-особенному и пытаться в это вникнуть все равно, что представить, какой вкус у леса. Дело безнадежное. Не фырчи. У меня была тяжелая ночь. Да и день не лучше. Не сомневаюсь. Ты в гостиной такой раздрай после себя оставила, что Влад весь изматерился, пока пытался пробраться на кухню. Ты уже заходила в дом? И как там? Новости из обители есть? Сама бы пошла и спросила пробормотала девушка, тяжело вздыхая. «Есть, конечно. Отчет по препарированию вчерашнего выдня уже у тебя на столе в кабинете. И какое-то очень личное письмо от Ойди. И что там?» заинтересованно подобралась я, допивая отвар. «Я же сказала, очень личное. Мы не заглядывали. Ты долго своих птенчиков по лесу гонять будешь?» Ровно столько, сколько им пришлось бы бегать от раздраконенной выверны, например. Я сверилась с часами. Думаю, еще минут двадцать. И дам им отдышаться перед спаррингом. Кстати, вечером у тебя с ними занятия. Прощупы как у них с ментальными щитами. Нимфа фыркнула, прикрыв сверкнувшие голубизной глаза. Да никак. Вчера еще прощупала. Все по нулям полагаю, им про такое чудо даже не рассказывали. Тогда начинаю учить. Я поднялась на ноги, с удовольствием потянув позвоночник. У нас мало времени. Отойдя подальше, в сторону спортплощадки, я выкинула все из головы и уделила оставшиеся полчаса плотной физнагрузке. Разминка, силовая тренировка, растяжка. Все это было давно заучено на уровне почти безусловного рефлекса, и имела скорее характер привычки, чем тренировки. Тренировками со мной занималась в основном нечисть. Вернувшись к группе, я посмотрела на тяжело дышащих птенчиков, пробежавших кросс чуть больше, чем за половину отведенного мной времени, и равнодушно констатировала. Вполне сносно. Раз вы настолько полны сил, то, думаю, продолжить можно без перерыва. Разбейтесь на три группы. Дальше по программе спарринг. Кадеты без особого энтузиазма расползлись по разным углам площадки, поглядывая на свежую и бодрую меня с явным неудовольствием. «Эрик, выведи свою группу в центр!» Старший кивнул и сделал несколько шагов вперед, увлекая за собой еще троих мужчин и уже упомянутую выше лекаря. «Встань в центр группы! Остальные четверо нападайте!» Пятерка будущих бойцов посмотрела на меня с удивлением, но возражать не стала. Тонкая и легкая Ларриэль тут же попыталась занять позицию за спиной Эрика. Но его, видно, не просто так в учебном центре назначили старшим. Аккуратно и внимательно следя за каждым из своих противников, Эрик неторопливо оборачивался вокруг невидимой оси, стараясь удержать всех одновременно в поле своего зрения. Первым в атаку кинулся Ош, хмурый приземистый хам с сероватым цветом кожи. Если верить досье, то последние несколько лет он провел на военной службе по контракту в родном мире, поэтому атака в лоб с его стороны меня не удивила. Эрик с легкостью ушел от его удара, проскользнув под рукой нападавшего и временно выводя противника из игры точным ударом локтя в основание шеи. Хам потерял равновесие и преградил путь кинувшемуся было в атаку Дерено, молодому парню с явной переоценкой своих возможностей. Пока эти двое пытались разобраться, старший успел привести короткую серию атак с открывшимся для удара таймуном, но увлекся и огреб таки знатных люлей от подоспевшей лекарей. В общей сложности на то, чтобы уложить Эрика на лопатки, подгруппе потребовалось около четырех минут. Очень неплохой результат для Эрика. И просто отвратительный для всех остальных. С двумя другими группами ситуация была примерно такой же. В центр я приглашала наиболее интересного с моей точки зрения бойца, а остальные велись вокруг него, как мухи вокруг котлеты. Лучше всех дела обстояли в последней пятерке. Вышедшую в центр круга хрупкую Лессу уложили всего за полторы минуты. Но тут немаловажную роль сыграло то, что в её группе оказалось сразу два серьёзных противника — Троин Тан и Самаин Сарфат. Против них у девчонки было откровенно мало шансов. Я дождалась, когда все участники спарринга примут вертикальное положение и выразила им своё недовольство. Чётко, образно и очень нецензурно. Ош сдавленно хрюкнул, очевидно оценив мой богатый матерный лексикон. Эрик сделал шаг вперед и, придерживая ребра, по которым ему так знатно настучала Ларриэль, максимально сдержанно произнес. «Дейна, при всем моем уважении вы слишком суровы. Многие из нас прошли очень серьезную боевую подготовку, но все же уровень у всех разный. Выстоять в одиночку против четырех противников сложно. Но и уложить на лопатки наиболее сильных, выбранных вами бойцов, ничуть не легче. Как можно сравнивать меня и, скажем, Деррона, если между нами разница в десять лет боевого опыта? Он просто еще слишком молод, чтобы со мной тягаться. Не стоит грести всех под одну гребенку. Я задумчиво посмотрела на парламентера. Остальные в большинстве своем были с ним молчаливо согласны. «Сколько вам лет, Эрик?» «Тридцать четыре. Из них уже пятнадцать я состою на службе во внутренней агентуре своего мира». «Что ж», — задумчиво протянула я, выходя в центр площадки и закручивая длинные темные волосы в тугой узел на затылке. «Мне двадцать два. Мой боевой опыт в два раза меньше вашего. Да и по телосложению и массе я уступаю половине группы». Возможно, многие из вас думают, что я занимаю столь высокий пост в столь нежном возрасте только из-за своего дара. Но, как вы знаете, в сражении с антропоморфным противником, а не с нежитью, мой дар практически бесполезен. Кадеты, займите места вокруг меня. Изрядно помятые бойцы расползлись по линии воображаемого круга и с интересом наблюдали за тем, что же я собираюсь им преподать. Далее взирала на все это со стороны, пряча улыбку в длинных рыжих локонах. — А теперь, птенчики, попробуйте меня достать, — спокойно произнесла я, принимая обманчиво расслабленную стойку. Бой был коротким. Не будь дураками, бойцы сразу попытались налететь на меня всем кагалом. Но я легко проскользнула между ног двух ближайших противников, прикрывшись подвернувшимся под руку тройным на манер щита. Тому достался резкий удар от сарфата и пара тумаков от оказавшегося поблизости таймуна. Противники ставили подножки, пытались обойти меня со спины и по-простому атаковать в лоб. Но отсутствие слаженности в их движениях создавало ненужную свару. Они сами себе мешали. Против пятнадцати хорошо натренированных работать в команде бойцов я бы, разумеется, не устояла. Но привыкшие работать в одиночку, кадеты совершенно не осознавали, когда нужно отойти и уступить место другому. Бой окончился меньше, чем за четыре минуты. Несколько человек, окончательно выдохшись, стояли на коленях, пытаясь восстановить дыхание. Те, кто поумнее, отошли в сторону, признавая свое поражение и не нарываясь на лишние тумаки. Я вышла из круга и повторно высказала свое мнение в краткой форме. Как я и сказала, всё плохо. Завтра с утра мы начнём с того, на чём закончили, и, я надеюсь, вопросов о том, как мне вас обучать, больше ни у кого не возникнет. Сейчас вы идёте в казарму и приводите себя в порядок. После обеда вами займётся Дэйна тали эл -нан. Вопросы? Эрик почтительно склонил голову, как всегда выражая мнение всей группы. «Никаких митрес». «Вот и ладушки. У вас час». Я отошла к нимфе, все это время издалека наблюдавшей за боем. «Думаешь, переборщила?» — неуверенно спросила я, глядя на задумчивое выражение ее лица. Тали отрицательно мотнула головой. «Нет, нисколько». «Если бы ты переборщила, мы бы сейчас половину из них в лазарет порталом спроваживали». Девушка легко поднялась на ноги, отряхивая юбку у легкого летнего платья. «Мне, пожалуй, стоит подготовиться к занятиям. Эти несчастные через пару часов будут жалеть, что ты их здесь не добила». Таля нехорошо улыбнулась, оставляя меня самостоятельно додумывать то, как не повезет сегодня этим бедолагам. Мне ли не знать, как после тренировок с ней голова раскалывается на две ровные половинки. «Таль!» Я окликнула девушку, уже отправившуюся вслед за скрывшейся в казарме группой. А ты случайно не знаешь, что значит митрес? Девушка обернулась и с улыбкой пожала плечами. Это женский вариант обращения к мастеру на языке родного мира Эрика. Хм. Я пару секунд постояла в задумчивости. А мне, пожалуй, нравится. Ну еще бы. Нимфа откровенно расхохоталась, а я направилась прямиком к дожидавшемуся меня очень личному посланию, оставив своих подопечных долго и наверняка безуспешно разбираться с ментальными атаками Тали. Меня с них на сегодня хватит. Покрытое мраком тайны послание от мастера оказалось лишь витиеватой попыткой убедить меня в том, что надзиратель, представленный к моей группе министерством, человек в узких кругах очень нужный, и я должна всеми силами постараться его не убить». Прослушав сообщение, я убрала кристалл на верхнюю полку рабочего секретера и приступила к изучению отчета патолога-анатома. Как я и подозревала, с Вытнем было что-то не так. Во-первых, это была самка. Во-вторых, в скором времени она ожидала приплод. «Все бы ничего». Но самки вытней всегда плотно охотились до наступления беременности. А весь период ожидания молодняка проводили в заранее приготовленной норе, не подпуская к себе никого, кроме самца, обеспечивающего семейство пропитанием. Гулять по лесу в поисках пищи, а уж тем более нарываться на бой с противником, превосходящим их численно, было для животных в таком положении крайне нетипично. Про вихрастого паренька, найденного нами в лесу, ни в сообщении, ни в присланных мне документах не было ни слова. О чем они договорились с Ойди, мне приходилось только догадываться. Хотя, если честно, забивать этим голову я не собиралась. Проблем хватало и без того. Весь оставшийся день я провела в кабинете, пытаясь понять, что делать с группой дальше и как постараться подготовить их к испытаниям за столь короткий срок. Мысли, конечно, были, но что из моих идей выйдет, прогнозировать было сложно. Вниз я спустилась только к вечеру, услышав хлопок входной двери и поняв, что если сейчас же не присоединюсь к ужину, то завтра толку от меня будет мало. Тали устало опустилась на диван в гостиной, задумчиво пересыпая из одной ладони в другую несколько снятых с пальцев колечек. «Ты провела зачистку?» — я кивнула на руки девушки. Предложение было скорее утверждением, чем вопросом. Ни для каких других целей Тали не снимала с рук реликвии своего народа. Эмпат задумчиво кивнула. Ее взгляд был немного расфокусирован, а прикрытые веки позволили мне лицезреть выжатые и перекрученные нити силы, бледно-мерцающие вокруг нимфы. Обычно они были ярко-голубыми, сейчас — серыми. Я тяжело вздохнула, присаживаясь на диван рядом с девушкой. К чему было так торопиться, Таль? Можно ведь было чистить их группами. Не можно, Раздосадованно бросила импат. Они слишком хорошо успели друг друга узнать. Неосторожно оброненное слово о прошлом свело бы на нет всю мою работу. Уж лучше выложиться сразу, чем сто раз переделывать одно и то же. Зато теперь работа сделана, а ты похожа на весьма бодрый труп. «Красота и благолепие. Ничего не скажешь». Удержаться от едкого комментария было выше моих сил. «Слушай, Сава, я же не указываю тебе, как работать, верно?» Голос нимфы оставался ровным, но проскользнувшая во взгляде искра ничего хорошего не предвещала. «Ты через раз творишь такое, что мы с Владом не знаем, за какое дерево прятаться, чтобы под руку не попасть. И что? Разве я тебя одергиваю?» «Девочки, не ссорьтесь!» Возникший за нашими спинами Влад вальяжно расположился на спинке дивана и заговорщически склонился к пылающей праведным гневом нимфе. «Не слушай эту злюку. Я всегда так делаю». Мои брови удивленно поползли вверх. «Это я-то злюка!» Уже собравшись высказать Владу все, что думаю о его способностях переговорщика, я осеклась, заметив в его руках увесистую тёмную бутыль с чем-то явно алкогольным. Во второй руке парень держал за тонкие ножки три пузатых бокала. «Это что?» — с недоверием спросила я, уставившись на Влада и его ценный груз. «Это, моя милая, то, чем я собираюсь вас мирить, и заодно восстанавливать силы нашей доброй феи». «Я не фея», — автоматически поправила талия, перехватывая бутыль, и разливая ее содержимое по бокалам. «Не-не-не, это без меня». Я отодвинулась на край дивана, отрицательно мотая головой. «Второй день подряд просыпаться с головной болью в мои планы точно не входит». Проводник снисходительно улыбнулся, удобно перехватывая один бокал и протягивая мне второй. «Брось, Сава, это всего лишь лекарский сидр. В нем магии в два раза больше, чем градусов». Тебе тоже не помешает подпитать резерв? Я предпочитаю подпитывать его тренировками, а не энергетиками. Упрямо повторила я и демонстративно сложила на груди руки. Нимфа, уже успевшая сделать пару внушительных глотков, внезапно прыснула со смеха. Савелия, ты как ребенок, ей-богу. Свою несгибаемость прибереги для кадетов. Они точно ей проникнутся. Мы же тебя как облупленную знаем. «Пей давай, а не сцены устраивай!» Я с сомнением покосилась на содержимое бокала. Над темной густой жидкостью витал еле заметный сиреневатый дымок. Лекари умели так мастерски сплетать магию с разного рода веществами, что другим расам до них в этом плане еще пару тысячелетий придется развиваться. И не факт, что догонят. Изобразив для приличия оскорбленную невинность, я приняла из рук Влада наполненный бокал, и залпом его осушила. «Ну как?» — тоном Мефистофеля протянул этот искуситель, пряча в уголках губ самодовольную улыбку. Я прислушалась к ощущениям и с удивлением обнаружила, что они мне, пожалуй, нравятся. Горячая волна магии, сплетенной с травяной настойкой, прокатилась по всему телу, отзываясь покалыванием на кончиках пальцев. Голова стала легче, а разум — чище. «Чёрт возьми! А ведь хорошо!» «Не поняла», — усмехнувшись, ответила я, протягивая нимфе пустой бокал. Наши посиделки перевалили далеко за полночь. Дорогой, опьяняющий сидр давно закончился, уступив место сначала терпкой троинской раки, а потом и вовсе банальному человеческому пиву. Хорошему, правда, австрийскому. Откуда Влад все это взял, я не стала даже спрашивать. В его случае поговорка «меньше знаешь, крепче спишь» полностью себя оправдывала. Я так и сидела на диване, подобрав под себя ноги. Влад с удобством расположился на ковре, откинувшись назад и примостив голову у меня на коленях. Тали чуть слышно хихикала над шутками парня, которые чем дальше, тем становились пошлее, а я просто слушала их голоса, выкинув из головы все остальное. Впервые за долгое время мне было действительно легко. В общем, эта хамша на меня так посмотрела. Клянусь, я еле ноги оттуда унес. Влад с ужасом приложил руку к груди, а Тали разразилась очередным приступом смеха. Магия уже плескалась в ее глазах на уровне зрачков, грозясь перелиться через край. Алкоголь, к слову сказать, тоже. «Знаете, что я думаю?» — задумчиво протянула я, прерывая бесконечные рассказы Владика. «Есть только одно объяснение тому, как Вытень оказался на поляне». «Савелия, ну не порти, такой вечер!» Парень скорбно посмотрел на меня снизу вверх, поудобнее пристраивая голову на моих ногах. «И какое же?» — заинтересованно подобралась Тали, не скрывая заполнившее ее любопытство. Вот за что ее люблю, в каком бы она ни была состоянии, способность ясно мыслить всегда остается при ней. «Его туда привели», — лаконично отрезала я, «и сказали, что нужно делать». Нимфа нахмурилась, в задумчивости покусывая нижнюю губу. «Нет, это вряд ли. У низших существ практически отсутствует способность к дрессуре, ты же знаешь». Ни один заклинатель не возьмется за попытку управлять столь непредсказуемой и, что греха таить, злобной тварью. Зато демон возьмется. Способность к слепому подчинению у вытней такая же, как и у любого другого низшего. Так зачем тогда так все усложнять? Влад волей-неволей присоединился к обсуждению. Можно было привести гарпию или адского пса. Задачи они бы справились и ни у кого не возникло бы лишних вопросов. «Думаю, в этом все и дело», — хмуро добавила я. «Тот, кто это затеял, хотел, чтобы у нас возникли вопросы. Хотела я того или нет, но настроение от моих размышлений у всех подпортилось, и через полчаса мы все-таки разбрелись по своим спальням. Уже завернувшись в одеяло и проваливаясь в полупьяный сон, Я вдруг осознала, что взгляд, пережевывающий мою руку твари, был слишком уж осмысленным, а еще знакомым. Следующие несколько недель прошли на удивление спокойно. Ребята тренировались, мы стали старательнее гоняли в меру их сил и сверх меры тоже. Влад днями напролет пропадал в лаборатории вяло подшучивая над забредавшими по той или иной причине в наш дом кадетами. Судя по тому, что его ни разу никто не попытался побить, Влад измывался над ними скорее из чувства долга, а не по повелению души, как это происходило обычно. К вечеру все мы так выматывались, что сил оставалось только на то, чтобы в полудреме записать отчет для обители и провалиться в спасительный сон. Вызовы на задания не поступали, и от этого с каждым днём всё больше начинало сосать под ложечкой. Такое затишье вряд ли предвещало нам что-то хорошее. На утро двадцать шестого дня нашего пребывания в центре подготовки я возвращалась с трёхчасовой тренировки, мечтая только об одном — поскорее забраться в душ. Жара на улице стояла невыносимая, поднятая с площадки пыль плотным слоем прилипало к телу, создавая устойчивое ощущение дискомфорта. Не то чтобы мне не доводилось находиться и в гораздо худших условиях, но когда есть душ и полдня свободного времени, спасибо Владу и Италии, утащившим группу на ментальный экскурс в смежные миры, грех этим не воспользоваться. Переступив порог дома, я замерла. В дальнем углу комнаты в кресле сидел демон, и открыто разглядывал меня в упор. Рука автоматически метнулась за спину к поясу, на котором должны были быть приторочены ножны. Но рунный кинжал, позволяющий заталкивать демонов обратно в нижние миры, сейчас лежал в вооруженной моей комнаты. Да и к чему мне было таскать его с собой на тренировку в наглухо перекрытой от любого внешнего проникновения зоне? Я досадливо мотнула головой, думая над тем, Как будет лучше скрутить этого гада до того, как появится возможность его изгнать? Очевидно, прочитав выражение моего лица, гость криво улыбнулся, поднимаясь мне навстречу. «Светлого дня, Дэйна Савелия!» — он отвесил церемониальный поклон, отчего черные, сплетенные в тугую замысловатую косу волосы, змеей переползли по его плечу, заставляя демона откинуть их на положенное место. Полу демона, если быть точной. Быстро моргнув и просмотрев его ауру более тщательно, я обнаружила скрытую ипостась человеческой сущности. А еще я поняла, что уже видела его раньше. За плечом Далина скролла. Вы, должно быть, меня не помните, хотя мы и встречались. Я деспел, прислан министерством вам в помощь. Я помню вас, хоть и не в таком виде, — осторожно ответила я, продолжая держать в голове возможные варианты сражения. Приношу свои искренние извинения за то, что смутил вас своим появлением в истинной форме. Демон едва заметно склонил голову, не отрывая от меня колючего цепкого взгляда. Я решил, что раз уж нам предстоит какое-то время работать вместе, то лучше сразу выложить карты на стол в избежание ненужных недоразумений. Вы позволите? Гость указал рукой на низкий журнальный столик с дымящейся на нем чашкой чая. Я кивнула, наблюдая, как он вновь занимает кресло и подносит к губам обжигающий напиток. Демон сделал солидный глоток, даже не поморщившись, хотя я на его месте совершенно точно обожгла бы язык. «Вы — обещанный надзиратель», — наконец заключила я, заставляя себя присесть на диван. Расслабить натянутую словно тетива спину я не могла, но это было не так страшно. Скрывать свое к нему отношение я в любом случае не собиралась. Демон скривился. «Надзиратель» — слишком сильное слово. «Скорее уж я ваш партнер, коллега, если хотите». «Не хочу», — резко ответил я. «Но меня не спрашивают, верно? Министерству нужны глаза и уши в учебном центре, и вы здесь для того, чтобы ими стать. Это не делает вас моим коллегой. Это лишь ставит мою работу под надзор». Если вам угодно смотреть на это так, ваше право. Но я прибыл не только для осуществления обещанного контроля. Я вхожу в преподавательский состав наравне с вами. И что же, позвольте узнать, вы будете преподавать защиту от демонов и других существ Нижних миров? Мои брови самовольно поползли вверх и, кажется, не доползли до линии волос самую малость. Поручать демону преподавать защиту от себе подобных Это что-то новенькое. Деспил удрученно вздохнул, оставляя пустошённую чашку. Дейна, он сделал паузу. Ваша организация уже много десятков лет сотрудничает с представителями Цитадели, и я не более чем одно из звеньев в этой цепи. Вы и подобные вам удерживают мир от перенасыщения тёмной материей. Мы же в свою очередь. Делаем все, чтобы облегчить вашу работу. Думаю, мне не нужно рассказывать о том, откуда у проводников берутся портальные амулеты. Без наших технологий пространственно-временные перемещения материи были бы невозможны. чего же вас так смущает то, что на следующем этапе сотрудничества нам предстоит научиться работать бок о бок? Возможно, все от того, что я больше привыкла изгонять демонов, а не вести с ними задушевные беседы. Я передернула плечами, держа себя в руках только потому, что понимала, в каком ужасе будет Ойди, если я пришлю ему нового коллегу по частям и в разных коробках. Мужчина сдержанно улыбнулся и подался вперед, сокращая расстояние между нами. Дейна Савелия. Привычка. «Дело наживное и поправимое. Поверьте, наша совместная работа способна принести весьма щедрые плоды. Ведь кто-то же должен однажды сделать первый шаг, верно?» Я настороженно замерла. Его глаза были темно-лиловыми и прожигали насквозь. Все его существо было настолько чуждым этому миру, что не замечать такое было просто невозможно. Расслабленная манера держаться в купе с прекрасно поставленной речью была призвана презентовать его скорее как политика или дипломата, но не как воина. Свободный покрой одежды не давал мне в полной мере оценить его физическую форму, однако о демонах я могла твердо сказать одно. Все они, без малейшего исключения, умели сражаться. И сражались насмерть, не щадя в бою никого и ничего. Деспил моргнул, разрывая зрительный контакт, и протянул мне раскрытую ладонь, на которой лежал старомодный свиток пергамента. «Здесь рекомендательное письмо от Даллена Скролла. Если у вас будет желание ознакомиться...» Демон улыбнулся, на миг обнажив длинные заостренные клыки. «Благодарю вас, Даллен Деспил», — сухо произнесла я, принимая письмо и поднимаясь с дивана. Ваша комната дальше по коридору. Если возникнут вопросы, я у себя в кабинете. Допуск на ваше имя будет активирован в течение 15 минут. Тягаться с министерством — занятие совершенно неблагодарное. Я поняла, что никакого выбора у меня нет, как только он представился, но знакомство от этого приятнее не стало. Гость улыбнулся уголками губ, без стеснения рассматривая меня в упор. «Это я благодарю вас за понимание, Дейна. Если желаете, мы можем перейти на ты». «Не желаю», — упрямо повторила я и направилась вверх по лестнице. Демон пересек выделенную ему комнату, небрежно скинул с себя рубашку, разминая роговые наросты вдоль хребта. С наслаждением повел плечами. Скоро придется возвращаться в менее удобную человеческую ипостась, так как демонстрировать свою сущность перед коллегами Савелия пока не казалось ему разумным. Сейчас было крайне важно нигде не ошибиться, иначе расхождения с имеющимся планом могли обернуться катастрофой. Тот скользкий человек из министерства все-таки сдержал слово, протащил в магистрате новую программу и смог утвердить на экспериментальную группу именно тех агентов, которые были нужны. Пришлось, правда, прикрыться именем владыки, но вряд ли у министра хватит духу лично связаться с правителем Нижних миров и проверить слова советника. Да и теперь это не важно. Савелия здесь, и пока все идет по плану. Демон коснулся когтём одной из тёмных меток на своём предплечье, прокалывая кожу и позволяя капле крови стереть тавро. Где-то в другом мире сейчас с облегчением вздохнул министр Скролла, наблюдая за тем, как исчезает с его руки тёмная метка. У самого же Деспила от подобных печатей на запястьях не было живого места. Всегда находились те, кто готов был попасть в число должников советника ради достижения своих целей. Только вот немногим из них расплата оказывалась по карману. И зачастую тавро исчезали с рук деспела сами, как только неплательщики переставали дышать.